2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. Мальвани не сомневался, кто командует войсками Агнессы. Конрад Батар – сосед по владениям, приятель и соперник детских игр, а теперь враг не на жизнь, а на смерть. Конрад всегда был умен, смел и бешеногорд. Ему, Анри Мальвани, не было зазорным признать первенство Шарло, а вот для Батара Тагере, выбивший его из седла на турнире, да еще на глазах Миранды, превратился в злейшего врага. Миранда стала женой Анри, но странное дело, Батар винил в этом не девушку и не бывшего приятеля, а Шарля. Эта ненависть росла и доросла до подлости. Анри понимал, что битва будет страшной. Лумены сильнее, они опьянены победами. Тагары меньше, но их ведет месть. А что ведет его, маршала мальвани полукороля, как его все чаще и чаще называют? Почему он не только не раздумывая согласился на предложение толстяка Аубена, но и взял на себя исполнение всей безумной затеи? Он был в безопасности, когда шарло Рауль и Леон умирали под низким зимним небом, сражаясь как простые воины. Теперь же, Он словно остановился с ними спина к спине в этом последнем бою, словно бы искупал слабости вину, которой не было, как говорил ум, но которая рвала на куски его сердца. Внешне маршал был спокоен, как ледяная глыба. Из своего укрытия он видел укрепленный лагерь, но по-особому укрепленный, но об этом пока никто не знал. Видел он и себя, сидящего на известном всем воинам Арции Белом Веверлее. Как все же хорошо иметь брата, похожего на тебя, как две капли воды, хоть и ударившегося в россиянство. Жорж в маршальских доспехах с геральдическим тигром на щите был великолепен. Ветер продолжал относить стрелы лумыновцев, и всадник на белом коне мог горцевать прямо на виду противника. Батар не усомнится в том, кто перед ним. Ему в голову не придет. «Так. Кончили стрелять, и правильно. Толку отстрел чуть. Пошли вперед по всей дуге. Ну, братишка, давай. Вперед. Отражай атаку. Яростно, неистово, оголяя при этом фланги. Ты потерял голову после смерти друзей. Тебе море по колено. Ты думаешь только о мести. Каждый латник проще на тебя убиться шарло. Ты забыл, что ты маршал. Ты мститель, который хочет убивать». «Молодец, Жоржи, молодец! Дерись как безумный! Не смотри на тех, что слева и справа! Ты не можешь заметить ловушку, потому что тебе слишком больно! Батар знает, не может не знать, что сейчас испытывает маршал Арции! Он поверит!» «Поверил! Проклятый побери! Поверил! Бросил в бой резервы!» «Правильно! Если можно прорвать центр, зачем возиться с обходами? Тем паче Рауля и Филиппа он ценит меньше, чем его!» Он уже в том возрасте, когда молодежь кажется глупой. Батару нужна голова маршала, тогда он сможет называться первым воином Арции, но сначала нужно прорвать оборону. Замечательно, Конрад, браво, ты сделал то, что нужно. Бросил свою кавалерию двумя клинями в центр, чтобы ворваться в лагерь сразу с двух сторон. А твой одуревший от горя соперник снял с флангов почти всех. Но те, кто устроил лагерь, оказались поумнее маршала. Под углом к первой расположена вторая линия укреплений. Плохоньких, конечно. Разве по такой-то погоде, да на скорую руку что-то соорудишь, но все ж таки... Так, замечательно. И всего замечательнее, что среди атакующих люди Форбье и тартю Повезло. Вот это повезло. «Ну, Конрад, ну что ты медлишь, ведь вторая линия тоже почти не защищена». «Этот Мальвани точно с ума сошел. Пользуйся, возьми его в оборот, и ты останешься единственным из тигриной пятерки, а значит будешь первым». «Так, атака по всему фронту, чего и следовало ожидать. Но ты опоздал, батар. До маршала начинает доходить, что клинья за его спиной вот-вот замкнутся. Тигра так просто не поймать. Он перестраивается, он это всегда умел, и рвется из ставшего ловушкой собственного лагеря, а на его плечах туда врываются люди батара». Сопротивление Мальване сломлено. Тагары бегут. Бегут от луменов в прямом смысле этого слова. В брошенный лагерь с трех сторон стремительно вливаются красно-золотые волны. Центр рассечен. Остается перестроиться и добить фланги, которые вместо того, чтобы отступить, вцепили в свои пригорки насмерть. Молодость, отсутствие опыта, непонимание, что красиво умереть, это все же умереть, а полчаса трусости может спасти жизнь и войну. Батар – Ты ведь не уенец, тебе жизнь давно дороже чести, а цель оправдывает любые средства Так добей же сыновей Шарло и Леона, добей в спину со стороны бывшего лагеря, и ты будешь спокоен, мстить будет некому. О Мальване ты еще догонишь. Да-да, именно так. Стягивай в центр кого можешь. Нужно разделить кузенов понадежнее. Сейчас тут соберется тьма луменосов, и, надо полагать, в лицо они друг друга не знают. «Счет идет на тысячи. Четырьмя сотнями больше, четырьмя меньше. Четыреста мечей. Как раз столько, сколько нужно. Подлость, конечно, но о благородстве на этой войне, похоже, придется забыть. Благородство привело Шарля Тагере на ворота его родного города. Анри никогда не был мстительным человеком, но за Эльту он напоит змею ее собственным ядом». Маркиз накинул на плечи свой алый плащ с ненавистными золотыми нарциссами и взял щит, на котором стараниями барона Обена была довольно удачно изображена сигна младшего Фарбье. Левофланговая конница баронов, которые не ушли от Агнесы после убийства, входила в лагерь. Что ж, они свое получат. Сначала псы, потом хозяева. Анри тронул коня.